Глава 10. Я люблю подъезжать к Москве, возвращаясь из дальней поездки. Какое-то меня охватывает особенное чувство. Когда я возвращаюсь из ближней поездки, меня охватывает такое же чувство. Из окна вагона Москва кажется незнакомой, неподвижной. Пытаешься разглядеть какую-нибудь улицу, площадь, но нет ни улиц, ни площадей. Одно бесформенное нагромождение зданий. Тем приятнее выйти из вокзала, сразу узнать и площадь, и улицы, увидеть машины, спешащих людей, почувствовать движение и запахи Москвы. Ты уверен, что всё изменилось, а на самом деле ничего не изменилось. Та же улица и дома на ней, и магазины, и асфальт двора, ребятишки на песке. Пустые ящики у задних дверей магазина спортивных товаров, фонтан и лифтёрши у подъездов. Никто и не заметил твоего отсутствия, смотрят так, будто ты и не уезжал вовсе. Москва громадина принимает тебя как песчинку. В магазине спортивных товаров был обеденный перерыв. Продавщицы грелись на солнышке, пили ряженку, в нашем доме молочный магазин. Есть ещё булочная и домовая кухня. Питаться можно. Зоя из отдела спортивной обуви сидела возле подъезда и тоже пила овсянку. Я подсел. Странно, что нет Шмакова Петра. Во время обеденного перерыва он всегда колоачивается во дворе. На этот раз его не было, и я уселся на скамейке возле Зои. В магазине Зоя не улыбается, а во дворе улыбается. Улыбка сонная, глаза сонные, самополная, медлительная. Только улыбка её обращена ко всем безразличие, и кое-кто может эту улыбку неправильно истолковать. Женщине надо хорошенько подумать, прежде чем улыбаться. Продавщицы пили ряженку, дурачились, болтали с шофёрами. У нас во дворе много шофёров. Тут же оттираются слесари, И мантёры с телефонной станции пытаются заговорить с Зоей, хотя и видят, что я сижу рядом. Думают, что Зоя улыбается им, не понимают, что она просто так улыбается. Откровенно говоря, я не знаю, о чём разговаривать с Зоей. Шмаков Пётр знает, а я нет. Шмаков может разговаривать с любой девчонкой, но если потом вспомнить, о чём он разговаривал, то ничего не вспомнишь. Междометия какие-то совсем бессмысленные, а девчонки смеются и реагируют. Смысла никакого нет, а им нравится. Я стараюсь говорить со смыслом, и девчонкам это не нравится. Они не смеются и не реагируют. Таращат глаза, будто я несу бог весть какую чепуху. Наконец, мне пришла в голову счастливая мысль. Сколько стоит подвесной моторчик к лодке? Это не в моём отделе, улыбаясь, ответила Зоя. Спроси у Светланы. Говорят, вы должны получить новые мотороллеры. И это не в моём отделе, улыбалась Зоя. Спроси у Рай. Я просто не знал, о чём с ней говорить. Чёрт, её знает, чем она интересуется. Где ты живёшь? На Таганке, в товарищеском переулке. Далеко. Длеко? Братья и сёстры есть? Три брата. Старшим младше? Старшие. Ты самая младшая? Младшая. Где они работают? На заводе "Серп и молот". У меня тоже есть брат, только двоюродный, живёт в Карюкове. Хорошо? Улыбнулась Зоя. Во двор въехала Волга и остановилась у подъезда. Из неё вышел ВН в сером костюме, белой рубашке, спортивный, похожий на английского лорда, каким их рисуют на рекламных картинках американских автомобильных фирм. Машина его так и сияла на солнце. Появление ВН произвело сильное впечатление на продавщиц магазина спортивных товаров. Потом, анализируя своё поведение, я понял, что вёл себя мелко, даже подловато. Но в ту минуту я этого не осознавал. Когда Вэн вышел из машины и оказался в центре внимания, мне захотелось быть причастным к эффекту, который он произвёл к блеску его машины и общему лордскому виду. Такое мелкое и тщеславное чувство во мне шевельнулось. Захотелось порицаваться перед Зои, похвастаться своим знакомством. И я по-приятельски кивнул головой Вэну, улыбнулся. Привет, мол, дружище. Здорово. Ах, Крош, здравствуй. ВН смотрел на Зою. Познакомьтесь, это Зоя. ВН улыбнулся ей ослепительной улыбкой. Очень рад. Помахал нам ручкой и скрылся в подъезде. Мой хороший знакомый, сказал я небрежно. Искусствовед и антиквар. Интересный мужчина. Эта реплика меня задачила. Какой он для неё мужчина? Он ей в отцы годится. Красивый костюм. Это другое дело. Костюм действительно красивый. Женщины чувствительны к одежде, и замечание Зои вполне естественно. Хорошо иметь свою машину, сказала Зоя, улыбаясь. Я не успел изложить свои взгляды по вопросу о собственных машинах. Обеденный перерыв в магазине кончился. Вечером мне позвонил Игорь. Старик, едем завтра на машинах за город. Можешь взять свою девушку? Какую девушку? Зоеньку. Он уже знает её имя. Впрочем, Игорь тоже оттирается в магазине спорттоваров. Она не моя девушка. Старик, будь мужчиной. Конечно, я могу пригласить Зою, но тайком от Шмакова Петра я поеду один. «Дело твое. По пятерке с носа». «У меня нет пятерки. Старик, надо достать». «Негде». «Ладно, что-нибудь придумаем. Только с отдачей». «Какой разговор!» Мы выехали на двух машинах. На «Волге» ВНа и на «Москвиче» Игоря. Вернее, брата Игоря. И хотя каждый раз Игорь делает вид, что это его машина, Я знаю, сколько унижений ему стоит её выпросить. На Волге ехали Вэн, Нора, я и Зоя, на москвиче Игорь, Костя, Светлана и Рая. Подруги Зои, тоже девушки из магазина спортивных товаров. Девушек пригласил Игорь. Старик, поспеть за заказу, подмигнул он мне. Сначала я растерялся, увидев Зою, потом обрадовался. Если бы я сам её пригласил, то совершил бы предательство по отношению к Шмакву Петру. А раз оказался с ней в одной компании случайно, то не совершил. Тут уж кому как повезёт. И без девушки я бы в этой компании имел глупый вид. Мы взяли с собой массу вещей: палатку, спальные мешки, надувные подушки, газовую плитку с баллончиками, термосы с кофе и чаем, шампуры для жарения шашлыка. И сами шашлыки – полуфабрикаты в громадной кастрюле, залитые уксусом и обложенные кружками лука. Набили машины так, что нам с Зоей пришлось сидеть, прижавшись друг к другу. И Зоя не отодвигалась от меня. Иногда оборачивалась, смотрела мне прямо в глаза и молча улыбалась. О Шмакове Петре я не думал. «При чем тут Шмаков Петр? А тираться у прилавка может всякий». Это ещё ничего не доказывает. Если бы он нравился Зои, она бы с нами не поехала. Она знать не хочет никакого Шимакова Петра, даже не думает о нём. Я положил свою руку рядом с её рукой, и она не забрала своей руки, дожидалась, когда я возьму её руку в свою. Такая у неё была покорная, мягкая рука, и при мысли о том, что я могу пожать её руку, могу даже поцеловать её, и она это позволит. Меня охватило такое победное, торжествующее чувство, какого я ещё никогда в жизни не испытывал. Никому не позволит, а мне позволит, только мне одному. Я гордился и упивался этим, всё во мне ликовало. Я представлял себе тёмный лес. Мы стоим с Зоей под деревом, никого нет, и мы одни. Когда Зоя оборачивалась ко мне и улыбалась, мне казалось, что она думает о том же, о чём думаю я. И хотя из-за свёрток и пакетов мне было не слишком удобно сидеть, я боялся пошевелиться, чтобы Зоя не подумала, что я отодвигаюсь от неё. Нора сидела рядом с Вэном, как герцогиня презирала и меня, и Зою, и вообще всех на свете. Мы промчались по Минскому шоссе мимо отеля, где позавчера были с Костей, и свернули на Звенигородское шоссе, когда уже смеркалось. Проложенная в просеке узкая асфальтовая дорога то опускалась в глубокие долины, то круто поднималась в гору. Кругом был сплошной непроходимый лес, гигантскими волнами он тоже то опускался вниз, то поднимался к горизонту. подмосковные Альпы, сказал ВН. Места, по которым мы ехали, действительно были очень красивы. Но похожи ли они на Альпы? Не знаю. Я там не был. При слове Альпы я вижу ночь, огоньки фонарей в руках монахов и громадных сенбернаров, разрывающих лапами снег, под которым лежит замерзающий путник.